Глава 16. Разборка с пушистыми бормотами не получилась. Юноша полчаса гонял оборотня по всему подворью, но жучок оказался шустрее царского сплетника, и парню так и не удалось огреть его ухватом по хребту. Васька с удовольствием наблюдал это бесплатное шоу с крыши и вниз при этом спускаться не собирался. Сообразив, что впустую теряет терят время, Виталий прекратил погоню и поставил ухват рядом с бодейкой. Из нее сразу вынырнули зубастые морды пираний. На них смотрели на царского сплетника голодными глазами, явно прикидывая, допрыгнут до него или нет. «Лучше бы рыбок покормили, изверги!» — удрученно вздохнул юноша. Хоть какой-то от вас будет толк. — Ага, как же, разбежался! — откликнулся с крыши кот. — чтобы они нас схарчили, фигушки, сам корми. — Опять-таки чем? — вывернулся из-за терема жучок, радостно помахивая хвостиком. — Свои косточки я им не дам и не мечтай. — Ну, так хотя бы тараню из бочки. «Вася — Вася! — ахнул оборотень. — Ты посмотри, кого наша янка на груди пригорела. Рыбок рыбкой кормить собирается. Каннибал! — Да тьфу на вас! — окончательно разозлился царский сплетник. — Так, Васька, если к моему приходу рыбка не будет накормлена, точно тебя им скормлю. Они для моих гениальных планов нужны живые. Ты бы лучше подумал, кому и зачем эти звери понадобились. Высунулась из окошка Янка. Ведь не так просто ту страсть из дальних стран в Великореченск везли. Уже подумал. Да, и какой результат. Паршивый. Эти рыбки, зашедшую в воду лошадь за пару минут, обгладывает до костей. Один скелет остается. На кого-то покушение готовили, а вот кто и на кого — большой вопрос. И что самое поганое, Никваса на эту тему трясти нельзя, так как он пешка и наверняка даже не знал о содержимом бочки. Простой исполнитель, которого использовали в темную. Можно, конечно, его взять в оборот, и кинуть в пыточную к малюте. Но тогда есть шанс, что заказчик, а он, судя по всему, человек информированный, забеспокоится и успеет слинять. Ищи-свищи потом ветра в поле. Схоронится и начнет козни стройки с подтишка. Возможно, ты и прав. Янка окинула Виталия задумчивым взглядом и скрылась в глубине горницы. Юноша посмотрел на часы. Уже перевалило за полдень. До встречи с пиратами время еще было. И он решил заняться пока бизнес-планом для митрополита. В том, что его преосвященство не сегодня-завтра захотят с ним ознакомиться, Виталий не сомневался. Царский сплетник вернулся в сарай, пододвинул к обеденному столу колченогий табурет. Взял чистый лист бумаги и начал творить. Теперь он не стеснялся. Цены на каждую операцию подготовки печатного тела заламывал несусветные. Раз не удалось царя-батюшку раскрутить на звонкую монету, пусть святая церковь раскошеливается, все потом окупится сторицей, если царский сплетник сумеет раскрутиться. Итоговая цифра получилась внушительная. Три с половиной тысячи золотых. На подоконник сарая запрыгнул кот. Васька успел достаточно хорошо изучить постояльца Янки и был уверен, что тот уже остыл. Ты, ежели завещание пишешь, то нас жучком не забудь. 70 меня — Тридцать жучку. Нет, двадцать. Восемьдесят мне двадцать ему. — Думаешь, так будет справедливо? — Ага. И не на двадцать не наработал. — Брысь сюда! Васька, решив не испытывать судьбу, поспешил ретироваться. Виталий подвел под итоговые цифры жирную черту и изобразил ниже свой размашистый росчерк В оконном проеме показалась любопытная морда жучка. В дверь он сунуться не рискнул, а потому топтался под окном на задних лапах, положив передние на нижнюю планку оконной рамы. Ты, я жалею, завещание пишешь, шмыгнул носом оборотень. То у нас, свальски, не забудь. Семьдесят процентов мне, тридцать ему. Нет, двадцать. — Восемьдесят мне двадцать ему. — А что же ты про Янку-то забыл? М -м, верно. Ладно, — верно. — Ладно, десять процентов Янки, остальное мне. — А Авайский и так на халяву сметану жрет, даже мышей не ловит. — Брысь отсюда! — Нашел киску! — фыркнул жучок, но на всякий случай все-таки испарился. Как только чернила на листке просохли, Виталий сложил бизнес-план в четверо, засунул его в карман и поспешил в терем. Перед пиратами он должен был предстать во всей красе, а потому купленный в рамадановском бутике костюм для этой цели не годился. Юноша переоделся в костюм голландского моряка, перезарядил кремниевые пистолеты, пренебрежительно откинув в сторону фитильные. На предстоящей стрелке возился с огневым и кристаллом, раздувая фитили, времени не будет. Пристроив пистолеты на перевязи, царский сплетник передвинул ее на 180 градусов, надел кожаную жилетку и накинул на плечи плащ. Теперь, оказавшись за спиной, Пистолеты были надежно замаскированы от нескромных глаз. Бандану с черепом и костями Виталий затолкал в карман. Красопаться в ней среди бела дня на улицах великореченска было верхом глупости. А вот на стрелке она вполне могла и пригодиться. — Так, теперь с деньгами. Виталий пошевелил губами, прикидывая, сколько с собой взять на дело. — Ладно, лишние не помешают. Юноша приторочил к поясу кошель с двадцатью золотыми николы и на всякий случай сыпанул в карман горсть мелочи из меди и серебра на непредвиденные расходы. По бревенчанной стене снаружи заскрежетали коготки. На подоконник вскораккался кот. — Куда собрался? сам? — Корешей проведать. «Трактир у Трофима не знаешь где?» «Здесь, в Верхнем Граде. Как с подворья выйдешь, сразу направо, потом до ближайшего проулка налево и попадаешь на Маховую улицу». «Маховую?» «Ага. Раньше на ней постоянно Махаловка была, стенка на стенку. Вот и прозвали ее Маховой». На этой улице трактир у Трофима стоит. Солидное заведение. При нем даже постоялый двор для иноземцев есть. Мерси за информацию.